Глава семнадцатая. Сумма расплаты. Рукопожатие получается странное. Рука Акибарио намного мягче, чем кажется. Кровавый туман проник слишком глубоко в его тело. Уверен, что ему очень больно, но он не показывает вида. Наоборот, сжимает мне руку мягкими тисками. «За всю свою жизнь...» «Я не верил никому, слуга-паучихе, ни разу. Тебе первому». Слегка улыбаюсь. «Не будем считать это первым разом. Ты делаешь это вынужденно, мы оба это понимаем». «Так, а теперь не будем терять времени. Насколько ты ещё способен сражаться?» «Способен, но не ожидай слишком многого, я на грани». «Справишься с десятком джунов?» «В таком состоянии, не знаю». По ощущениям, у меня осталась примерно десятая часть всех сил. Живым и потому, что Кэр об этом не знает. Я не просто так перебарываю страшную боль. Он не должен заметить мою слабость. Вот на что. Я так и знал, что это не просто дешёвая бравада с псевдокрутостью. Понял. Осматриваюсь. Камеры над дверью слегка оплавились и висят на проводке. Они не работают. джоны вряд ли могли следить за нами и подслушивать. Они идут. Из коридора, где только что сгущался убийственный туман, слышатся шаги и сердцебиение. Сердцебиение, скорее всего, Джонов, потому что их шагов я не слышу, а те, что слышу, — женские. Я узнаю эту походку. Элеонора и, похоже, Акана. Она всегда черкает носочком по полу. С ними ещё кто-то прихрамывает. Кибарио отходит в сторону, прячется за тяжёлой дверью. Он смотрит на меня в безмолвном и «Я лишь исполняю твои приказы». Мы понимаем друг друга без слов. Первым показываются Джоны, пятеро. В руках они держат длинные мечи, сверляя меня очень многообещающим взглядом. Но ну, хоть сразу не нападают, уже радует. За ними показывается Хидан Мацо. Он держит под локоть Элеонору, бубняющий проклятие в его адрес. Следом Акана и двое Джону, сопровождающий похрамовывающего директора школы Новой Эры. «Надо же, он жив, хоть и сильно потрепан. Вот значит, кто ещё разболтал Джуном о наших делах Сакана?» «Позади всех ещё двое. Одного из них я узнаю. Это тот самый лаборант, который проводил надо мной тесты в подвале Хидана и предлагал порезать себе вены. И Чарасан, так его вроде зовут. Он держит металлический кейс с какими-то иероглифами. Я уже видал подобные контейнеры. Это портативный холодильник для транспортировки органов». Еле сдерживаю усмешку. Такие профи они могут даже почувствовать за дверью притаившегося киборея. Либо они идиоты, либо вознесенный не так просто носит этот титул. Скорее, второе. «Где второй?» Спрашивает меня один из джунов, мотая головой из стороны в сторону. «Это ты развеял газ. Отвечай, или умрёшь». «Костя, что с тобой?» Акана замечает меня, хочет подбежать, Но достаточно одного взгляда отца, чтобы она замерла на месте, опустив голову. Странная реакция у девушки. Наверное, я опять не заметила, что другие ко мне относятся лучше, чем я к ним. Элеонора выглядит потрясно, хоть немного её растрёпана и похрамывает. Цепи вокруг её ножек в белом латексе прякают металлическим звуком. Она поджимает губки, скользит взглядом по оканы, поворачивает голову в мою сторону. «Не думала, что ты придёшь!» «Если вытащишь меня, разрешу сделать с собой всё, что пожелаешь». Хм, «Не сомневайся, в отличие от остальных неопытных особ, я готова на многое в благодарность за оказанные услуги. Ты будешь удивлён». Акана поднимает на неё недобрый взгляд, но ничего не говорит. Этот Мацу морщится. Ему, видимо, не очень нравится, что девки распоясались. Он поднимает руку. «Вы обе молчите». «Мальчишка, тебе задали вопрос. Где Кибарио?» «Так, ладно». «Сейджи, Мияо, идите к главе, позаботьтесь о её теле. Узнайте, куда пропал Кибарио и другие двое. Разведайте, сможем ли мы сбежать». Они его до сих пор не замечают. Поразительно. Так вот, как Кибарио скрывался от остальных, предотвращая мировые катастрофы. Стоял за дверями. «Сбежать никто не сможет». Мой голос не предвещает ничего хорошего. Делаю шаг в сторону, заслоняя проход Джуном. У моей шеи в сантиметре оказываются два клинка. Хм. Рискованно. Надеюсь, Кибарио понимает, что меня не убьют, И на чем так себе телохранитель. Хидан отпускает Элеонору, подходит ко мне ближе. «Тебе жить надоело, мальчишка, ты остался один. Что случилось с остальными? Перебили друг друга?» понятно значит после боя кибарио с кэром Джоны потеряли связь с камерами неудивительно учитывая что в том хаосе развалилась половина дома и теперь хидан как с любой котенок не знает что потом произошло и почему я один жив и здоров что ж а теперь самое сложное я тоже не уверен что после боя с кэром даже вознесенный в таком состоянии справится со всеми этими людьми особенно не уничтожив по ходу дела пазлы пожимая плечами «Кто знает. Главное, что вы не уйдёте отсюда, пока я вас не отпущу. Хидан Мацуа, ты знал, что бывает с теми, кто встаёт у меня поперёк дороги. Делаю шаг ближе к Хидану Мацуа. Теперь мы почти впритык, а лезвие джунов оставляет царапины на шее. Ещё одно лишнее движение, и мне перережут глотку. Киваю в сторону Элеоноры. «Ты решил, что можешь забрать то, что принадлежит другим». из за это ты лишился всего». «Спокойно поправляй ворот кимоно на груди покрасневшего хиданом отцу. Слышу, как бьется его сердце. Из размеренного ритма оно превращается в рванное и безумное выбивание по ребрам». «Знаешь, что мне непонятно? Почему ты еще не вспорол себе живот? У тебя не осталось ничего, мой дорогой Якудза. «Ничего. Дома людей, главы». Даже твоя дочь, за которой ты устроил игры вместе, с обожанием смотрит на меня, а на тебя в страхе. И самое главное, показательно свою рот зубочистку. Ты лишился чести. Твоя голова стекла кровью, пока ты прятался от пощипывающего тумана, оправдываясь, что защищаешь баночки с кровью грязных гайдинов. Кивая на металлический кейс. И ради чего? Ты же понимал, что не сможешь без неё вывести их из Москвы. На самом деле я вру. Их глава умерла мгновенно. Но пусть он думает, что они могли ей помочь. Пусть страдает из-за своих поступков. Уничтожил школу, перебил кучу народу и, самое главное, попутал мне некоторые планы, поставив в такое положение. Заканчиваю короном. Очевидно, что надо было оставить одного человека с пазлами, а остальным броситься через туман на помощь своему главе. «Если бы вы не справились, человек бы уничтожил пазлы, чтобы они не достались врагу». «Да уж, я хоть и гайден, но не выдержал бы такого позора. Не понимаю, как твои люди ещё следуют за тобой?» «Первый раз вижу джунов настолько охреневшими, они забывают дышать, а всегда размеренное сердцебиение продолжает бить по моим чувствительным ушам». То, о чём они даже думать боялись, высказано вслух, Безжалостно уничтожая все, что им дорого под корень. Аканы с открытым ротиком смотрит на меня, будто первый раз видит. Элеонора слегка приподнимает уголки губ. Молчит. Директор хриплый тихо говорит. «Никогда не думал, что можно быть настолько безжалостным одними лишь словами, Константин. Теперь я точно знаю, что ты не человек». Тик-так... Время будто замирает на месте. Ну, перевожу я взгляд с на других Джонов. Что будете делать? Убьете того, кто раскрыл вам глаза? Валяйте. Докажите мне, что вы всего лишь примитивные животные, убивающие других за правду. Уверен, вам сразу же полегчает. Если не будете тех, кто вам раскрывает глаза, то можно продолжать летать в своих иллюзиях. Тик-так. Если они нападут, Кибарио защитит меня. Ему придётся их убить, потому что сдаваться они не будут. Джоны не захотят жить с правдой, которую кто-то посмел озвучить. Проще броситься пузом на чужой клинок до того, как осознаешь, что твоя честь – лишь пустой звук и ничего не стоит. Тогда я просто заберу пазлы и Элеонору, не морая рук и не тратя лишнего времени. Это будет не самый благополучный исход, но в пределах допустимого. Смотрю на Акана. Она, конечно, вряд ли меня простит, но думать об этом нет смысла. И... они не напали. Отлично. Тогда переходим к более выгодному варианту. Первый раз вижу настолько подавленного Хидана Мацо. Одним пальцем он убирает в сторону лезвие от моей шеи. Джон и не с первой попыткой трясущимися руками прячут клинки в ножны. Хидан смотрит на меня, закрывает глаза, тяжело дышит, пытаясь справиться с наплывом эмоций. У него не получается совладать с собой. Он открывает глаза, шевелит побледневшими губами. Ты во всем прав. Каждое твое ядовитое слово разит больнее тысячи ингл. Мы впитали твой яд, потому что понимаем, что это правда. Вот теперь Хидан Мацу больше похож на себя. Не истеричка, а гордый представитель своего клана, такой, каким я его запомнил в первый день нашей встречи. Но... Я не останавливаюсь. Достаю изо рта зубочистку, убираю её обратно в карман. На пол не бросаю. Каждый жест что-то значит. Со стороны это, может, и незаметно, но подсознание Джуна всё подмечает. Это игра. Игра в слова, игра в эмоции, игра в политику. Ты хотел спасти дочь Хидан Мацу. Первый раз в жизни ты наплевал на свою честь ради неё. Хоть ты и не мог в этом признаться даже своим людям. По понятным причинам. Кладу руку на его плечо, с легкой грустью улыбаюсь. Краем глаза вижу, как Акана еле сдерживает слезы. Хидан Мацо отказался от помощи своему главе и самоубийственной месте ради дочери. Он не вспорол себе брюха, не ринулся в кровавый туман, только потому, что хотел ее вытащить из ловушки. Он прикрывался тем, что нужно спасти пазлы любой ценой, хотя понимал, что это невозможно. Ведь вся Москва знает, что тут происходит. Монтаана, Кэр, Я, Кибарио. Могущественные люди окружили этот район и никогда бы не дали ему уйти с пазлами. Со стороны Хедана единственным логичным решением после смерти главы было уничтожение пазлов, чтобы они никому не достались. Но если бы он это сделал, то его люди не поняли бы, зачем они тогда наблюдали, как умирает их глава. Ради чего? А так он сказал им, ради чего. И я всегда знал, что так будет. Я знал, что Акана рядом с отцом поможет мне, сама того не понимая, что она сбережёт мои пазлы. А Хидан будет прикрываться ими ради неё, наплевав на логику событий. Затянутое похищение Акана, игры на эмоциях Джунов и лично Хидана, инсценировка с вальтами и филзели — всё это лишь поверхностные задачи. Я знал, что у Джунов больше всего шансов первыми найти пазлы, и что после их получения Они сделают всё правильно, будучи окружёнными врагами. Даже уничтожат их, если потребуется. Мне нужно было этого избежать, любой ценой. И в этом мне помогла Акана Мацу. Помню, как я думал, почему же Акана, будучи пазлом, так скрывается Хиданом ото всех? Почему её отец, помешанный на чести, не вскрыл её раньше и не извлек пазл? Почему он отдал её в жёны идиоту, из очень далёкой китайской семьи Итта, лишь бы она пропала из эпицентра событий. Почему он вскрыл меня на наличие пазла, зная, что это привлечёт внимание остальных? Хотя его дочь, вот она, прямо под носом, с таким же пазлом, как и у меня. А всё потому, что Хидан любит свою дочь так, что боится в этом признаться даже самому себе. Когда я жил в имени Патрика Эдвайса, то ко мне явился один из Джонов. Я заметил, как забилось его сердце, когда я сообщил ему, что знаю о том, что Акана пазл. Тот Джун не знал об этом, хотя был среди самых доверенных людей, на навстречу со мной. А это значит, что Хидан Мацуа скрыл факт, что его дочь пазл от своего клана и своих людей. Что в свою очередь доказывать, что пазл Акана был нужен клану Джун Синачи. Именно тогда я решил раскрыть всем, что Акана Пазл, устроив представление с участием всех кланов в московской квартире, где прятал её. Хидану Мацу после этого пришлось действовать. Уверен, что он забрал Пазл от своей дочери, раз уж на ней и так была проведена операция. На это я и рассчитывал. Сделал то, на что у него духа не хватало. План по лишению разума Хидану Мацу был почти исполнен, По цепной и предсказуемой реакции распространилась информация о том, что именно я похитил Аканы. И я сразу же понял, что Хидан готов. Ради мести мне он стал делать глупости, не присущие его былой прагматичности. Мой план с Аканы наконец-то стал приносить свои плоды. Она исполнила свою основную задачу. Хидан Мацуо потерял голову, наделал глупостей. «Да, я не думал, что он спятит настолько, что разгромит школу и стравит против себя всех, кого можно. Но он это сделал ради последнего пазла для Джунсиначи и ради своей дочери, на которой охотилась половина мира. В том числе и его собственный клан, если бы он не сохранил для них уже имеющиеся пазлы. Ака навсегда останется пазлом. Поэтому все четыре пазла еще целы, а Элеонора жива». Капкан захлопнулся. и удержал мою добычу живой и свежей до тех пор, пока я за ней не явился. К счастью, никто никогда не знает о моих планах под планами. Если я хочу, чтобы что-то в моих действиях всплыло, значит, так надо. В противном случае я бы придумал, как избавиться от Сэма Блэка ещё тогда, когда он стал меня шантажировать тем, что расскажет о наших делах Саканы. Хидан Мацуо молчит. Он смотрит на меня так, будто делает это в последний раз. Его люди переводят взгляд с меня на него. Один из джунов что-то грозно говорит ему на японском, но Хидан поднимает руку, затыкая его. Его подчиненные пока ещё не пришли в себя, и до этого времени ещё будут ему подчиняться. Но они уже поняли, что их обманули, что их хозяин действовал не ради клана. Но скоро они очухаются. Я знаю натуру таких людей. Кто-нибудь из них начнёт действовать». Захотят исправить то, что натворил Хидан, попытаются уничтожить пазлы до того, как они попадут врагам Джунсинача. Мне нужно избавиться от этих бунтарей до того, как они начнут думать. Остальные же лояльные Хидану мне ещё понадобятся. На этот случай я говорю. Пазлы останутся целыми, это моё условие. Никто не понимает, что я говорю это затаившемуся за дверями невидимки под именем Кибарио. Но я знаю, что он меня понял. Вижу, как я вчера пятится, прижимает ки с к груди. Я понимаю, что Хидан доверил их тому, кто будет им уверен до конца. Спокойно продолжаю, не отрывая глаз от Хидана. Ты наделал много дел, Хидан Мацуо. Тебе и твоим людям ни за что не уйти дальше территории этого дома. Ты понимаешь это. Ты видел, на что способны люди, которые поджидают нас снаружи. Не говоря уже о том, что другие кланы скоро сообразят, где самый вкусный кусок пирога. Половина вальтов разбежались кто куда, и многих уже допрашивают. Они расскажут всё. Хидан Мацу оборачивается, смотрит на свою дочь. Не на кейс с пазлами, только на дочь. «Я обязан попробовать». Он спёкся, сломлен чаянно. Настало моё время. Вздыхая полной грудью. как бы мне не хотелось действовать так. Но я — это я, и я лучший из лучших. Я — эгоист. Не все джуны будут против нас. В их иерархии есть те, кого называют кровными. Это что-то вроде древних самураев. От одного до пяти кровников на одного хозяина в зависимости от статусности. Трое тут как раз такие самураи для Хидана Мацуо. Независимо от того, что он решит, они лягут за него животами на ножи. Они мне нужны. Остальные нет. Мой голос просто давит серьёзным настроем. Тихо произношу. «Мы спасём твою дочь, Хидан Мацуа, вместе. Если ты веришь в мою честь, то я тебе в этом клянусь. Но один ты не сможешь этого сделать. А за мою помощь я потребую самую высокую цену». Элеонора и директор не сводят с меня глаз. Они парализованы происходящим. Аканы заливается слезами и шмыгают носом. «Не обращая на них внимания, спрашиваю. «Ты согласен предложить мне такую цену, Хидан Мацу? «Если нет, то...» «Вздыхаю. «У нас есть другой путь, «но я не уверен, что после этого хоть кто-то из нас переживет. «Хотя это больше касается вас и...» «Ее. Кивая на Акана. «Кибарио, покажись!» «Все как один вздрагивают». Клинки снова покидают ножны, бликуют в полумраке, устремляются в сторону человека, выходящего из теней. Я вижу в каком очумевшем состоянии джуны, которые не заметили его в шаге от себя. Только один человек не развернулся посмотреть на незваного гостя. Хедан Мацуо понимает, чем всё может закончиться. Его люди против него, я против него. Если только... Он продолжает смотреть только на меня. Тик-так... Звуки рваного ритма сердцебиения, тяжёлое дыхание, запах пота, страха и недоумения. Всё перемешивается в гнетущей атмосфере, где балом правит Константин Киба. Хидан Мацуо снова поднимает руку. На этот раз далеко не все слушаются его, пряча Катанову нужны. Далеко не все. Я быстро запоминаю, кто свой, а кто нет. Голос Хидана не узнать, он совсем другой. «Назови цену!» Слегка киваю. «Отлично, всё идёт по плану!» «Твоя жизнь, жизнь твоих людей, твоя честь, честь твоих людей, а также пазлы!» «Ты отдашь мне всё в расплату за свои действия!» «Я же тебе предложу всего ничего по мнению этих!» Киваю на джонов в который не спрятали свои клинки по приказу Хидана. «И это жизнь и безопасность твоей дочери. Акана Мацуо будет жить долго и... Не уверен, что счастлива. Это уже как она сама решит. Но никто и никогда ей не навредит. Слово чести». «Секунды тянутся бесконечно долго. Но...» «Это, наконец, происходит. Легкий, едва заметный кивок Хедана Мацуо. Мне это достаточно. Мои шелковые щупальца мгновенно оживают». Киборио, ару я совсем мочи. Защищай женщин, пазлы и тех, кто убрал оружие. Начинается.